Почти без сбоя попали в руки флебуссеров. Грамон немедленно приказал арестовать и привезти в собор наиболее важных и богатых горожан. Чтобы сделать пленников более сговорчивыми в вопросе о размере выкупа, он приказал доставить бочки с порохом и расставить их вокруг собора, так чтобы заложники видели это. Тем временем флебуссеры грабили город в своей обычной манере подтверждает, что добыча составила в сумме более 6 млн золотых. Влибустеры пробили Вира к Руси не более суток. Это был точно рассчитанный тактический манёвр Гармонна. За столь короткое время испанцы не могли подтянуть подкрепление. Пленных, которые ещё не заплатили выкупа, взяли на борт. Таким образом, вместе с влибустерами, которые эту блестящую операцию провели без потерь, В обратный путь отправилось полторы тысячи пленных испанцев. Высказывалось предположение, что на обратном пути между Ванхорном и Денграфом произошла дуэль, во время которой Ванхорн был убит. Факт гибели этого пирата во время операции против Веракруса бесспорен, однако подробности о времени, месте и обстоятельствах смерти рассказывают по-разному. Следующая операция Громона, проведённая в 1686 году, была направлена против Кампачи. Губернатор Тортуги де Кюси отказал Громону в выдаче каперского свидетельства, так как между Францией и Испанией был мир. А кроме того, королевские чиновники вели расследование по вопросу выдачи каперских грамот лебусерам, причём Губернатору был сделан упрёк в том, что он не выполняет соответствующий указ Людовика XIV. Согласно этому указу, все бустеры должны были либо стать оседлыми, либо поступить на службу в королевский флот. Вот почему Дюссе не только не мог и не хотел уступить Грамону, но даже пригрозил ему, что направит против 1200 флибустьеров, собравшихся вокруг него и де Граафа — королевские военные корабли. Грамон же требовал выдачи каперской грамоты на том основании, что он поможет французам вернуть право рыбной ловли, отнятое у них испанцами. Осуществление этого права именно возле Кантечи было бы воспринято испанцами как провокация, что должно было привести к вооруженному столкновению. Как раз это и входило в намерение Грамона. Но ему была нужна каперская грамота. В ответ на возражение губернатора он цинично заявлял. «Мы никоим образом не хотим беспокоить горожан. Мы пострижем овцу, не снимая с нее шкуры. Она даже не успеет заблеять». Грамон уже не мог отказаться от своего намерения и не нёс вся ущерба своей репутации ведь план проведения операции был обсуждён и утверждён в лебуттерами поэтому грамон и денграф на 14 кораблях покинули тортугу на рейде кантечи они стали на якорь и переправили на берег специально взятых для этого больших ботов десант из 900 человек Стоявший в порту испанский корабль был подожжён. Хотя и на тот что атака началась среди бела дня, сопротивление испанцев было незначительным. Большинство жителей Кантачи укрылись со своим имуществом в близлежащих деревнях. Флибустьеры устраивали набеги, чтобы захватить пленных и вынудить богачей отдать свои сокровища. Произошло несколько сражений с патрулями который губернатор Мириды направил против грамона из резиденции, расположенной в 150 км. Во время этих стычек в легионе потеряли 20 человек убитыми и двое из них были взяты в плен. В обмен на этих двух пленных грамон предложил освободить всех захваченных испанцев. Он грозил Если его условия не будут приняты, расстрелять всех испанских пленных и сжечь город.